с веером из перьев в руке. Рядом развивалось большое желтое знамя с надписью «Ханьский министр, князь воинственный, Джугалян». «Ши Цзуане и Дэн Джуна от страха проши пот. Мы погибли!» — вскричали они. «Джугалян жив!» Как только шутское войско напало на вейцев, те сразу же обратились в бегство. Они рассказали дэн Аю что войско шустцев вел сам Джугэлян, и Дэн-Ай немедля выслал на разведку лазутчиков. Вскоре лазутчики донесли, что войско ведет не джугалян а его сын Джугаджань, а в колесницу посадили деревянную статую Джугэляна. «Готовьтесь к наступлению!» — вскричал Дэн-Ай. ши Цзуань и Дэн-Джун вышли в бой, но потерпели поражение и были ранены. «Джугаджань дважды разгромил наше войско», — сказал Дэн-Ай военачальникам. «Если не разбить его сейчас, он нас уничтожит». «А не попытаться ли завлечь его в ловушку?» — сказал военачальник Цюбэнь. Дэн-Ай принял этот совет и вскоре отправил с гонцом письмо в лагерь противника. Вот что там было написано полководец западного похода Дэн-Ай, начальнику войск дворцовой охраны Джугаджаню. За последнее время не было столь мудрого и талантливого полководца, как ваш уважаемый батюшка. Еще в те годы, когда он жил в своей хижине в Наньяне, он предсказал возникновение трех царств. С древнейших времен и поныне редко можно встретить такого мудреца. Впоследствии ваш батюшка шесть раз водил свое войско к горам Цишань, но не одержал победы лишь потому, что этого не пожелало небо Нынешний правитель царства Шу хоу неразумен, и силы династии иссякли. Государь царства Вэй повелел мне вести огромную армию в поход против царства Шу. Воины мои почти достигли чэн -ду. Почему вы, мудрый полководец, «Не хотите поступить в соответствии с волей неба и желанием народа и перейти на нашу сторону?» Оскорбленный Джугаджань разорвал письмо, приказал страже отрубить гонцу голову и отвезти Дэн-Айу. Дэн-Ай в ярости решил тотчас же напасть на врага, но военачальник Цюбэнь сказал, «Джугаджане можно победить только военным искусством Ден Дэн-Ай отменил свой приказ, велел на пути воинов в двух местах устроить засаду, и лишь после этого начал наступление. Джугаджань тоже рвался в бой, и как только противник приблизился, вскочил на коня и врезался в ряды вейцев. Войско Дэн Ай обратилось в бегство. Джугаджань пустился за ним в погоню, но тут с двух сторон на него из засады напали войска. Джугаджань укрылся в Маньчжу, но вейтсы осадили город. Тогда Джугаджань приказал военачальнику Пынхэ вырваться из вражеского кольца и доставить в царство У письмо с просьбой о помощи. Правитель Суньсю, прочитав письмо, немедля назначил старого военачальника Динфына главным полководцем, а Динфэня и сунь и его помощниками и приказал им идти на помощь царству Шу. Джугэджань долго ждал помощи из царства У, но так и не дождался и сказал военачальникам, «Нам не невыгодно сидеть в обороне. Пусть сын мой Джугэшан охраняет Маньчжу, а мы пойдем в бой». Вскоре его войско тремя отрядами выступило из города. Дэн-Ай отступил. Джугэджань, Бросился в погоню, но попал в окружение и был ранен стрелой. Собрав последние силы, он выхватил меч и вонзил себе в грудь. Это видел его сын, стоявший на городской стене. Надев латы, он вскочил на коня и двинул свои отряды на противника. — Господин мой, не выходите из города! — крикнул его помощник Джан Цзунь. Рот наш пользовался милостью механьских государей. Я до конца буду верно служить династии и отомщу за гибель отца. Даже не обернувшись, Джугашан поскакал дальше, но вскоре пал в бою от вражеских стрел. Дэн Ай вошел в город Мяньджу.